Алекс Орлов. Двойник императора. Среди у сухого кустардика по жухлой траве бегал взъерошенный человек с пистолетом. Он громко ругался и поминутно смахивал с лица паутину, с длинными косами свисавшую с безжизненных засохших веток. «Я же ее видел. Она была где-то здесь. Наплюй, Гарман, обойдемся и так», — пытался охладить товарища Миллард, которому уже надоело смотреть на эти лихорадочные поиски. «А я тебе говорю, не обойдемся!» — упрямился Гарман. Милард вздохнул и отвернулся. «Что за планета? Куда ни глянь, одни только сухие кусты, выжженная трава и куча булыжника. Отвратительный пейзаж. С трудом удалось найти площадку для посадки катера». Милард вздохнул еще раз и повернулся к Гарману. Тот по-прежнему вынюхивал свою добычу. Тяжелый пистолет мешал ему перелезать через нагромождение скальных обломков. Да ты хоть пистолет-то спрячь, он же тебе мешает», — посоветовал Миллард. «Нельзя», — отозвался из-за груды камней Гармон. «Здесь могут быть змеи». «Какие тут змеи? Тут кузнечики-то все передохли», — подумал Миллард. Он уже собрался вернуться к катеру, как вдруг Гармон закричал. «Нашел! Вот она, родная! Вот она, тепленькая!» Послышались звуки борьбы, и, наконец, показался счастливый Гармон, таща за веревку тощую упирающуюся козу. «Нашел!» — радовался охотник. «В расщелину спряталась, зараза! Но Гармона не проведешь! гармон это сила!» В этот момент коза перестала сопротивляться и, прыгнув, боднула охотника в пах. Миллард довольно засмеялся, а гармон схватив козу за рога, прошипел. «Все равно я тебя не отпущу и сожру уже сегодня вечером!» «Мистер! Мистер! Отпустите мою козу! Мистер!» — закричал кто-то со стороны оврага. Перепрыгивая через камни, к месту события бежал худенький мальчик, лет двенадцати. Он был босс, а его штаны и рубаха, наверное, никогда не знали стирки. «Стой, оборванец!» – приказал Гарман, наведя на подбежавшего мальчишку свой пистолет. Мальчик испуганно остановился и умоляющим голосом повторил. «Мистер, отпустите Марию Луизу!» «Кого-кого?» – переспросил наблюдавший за представлением Миллер. «Марию Луизу, сэр. Так зовут мою козу», – пояснил мальчик. Да будь она хоть принцесса Аманда, я сожру ее никаких разговоров, — скричал Гарман. Пошел вон, сопляк, пока я не прострелил твою глупую башку. Короче так, мне все это уже надоело. Я иду к катеру и улетаю. А ты можешь вести с мальчишкой переговоры, сколько тебе вздумается, — сказал Миллард и, развернувшись, пошел к раскалившемуся на солнце тризору Гэйас, подожди, я только пристрелю этого мальчишку и тут же тебя догоню. Ну так стреляй скорее, — бросил Миллард, не оборачиваясь. «Слышал, что он сказал?» гармон поднял пистолет и прицелился мальчишке в лицо. Надеясь, что тот испугается и отступит. Но мальчишка неожиданно бросился на грабителя и попытался вырвать из его рук веревку, за которую была привязана коза. Гарман выстрелил. Однако хозяин козы успел пригнуться. напуганный грохотом коза рвануло в сторону, и гармон потеряв равновесие, рухнул на камни «Стойте, сволочи, стойте!» – отчаянно кричал Гарман, но мальчик и коза уже скрылись в кустах. «Всех перестреляю!» И незадачливый охотник принялся палить, куда попало. Звизгнули турбины катера. милорд напоминал, что ждать не собирается. «Да иду, уже иду!» Чуть не плача, Гарман поднялся на ноги и, прихрамывая, поплелся к катеру.